«Все в порядке! Кто думал, что лакейские мозги способны взбаламутить весь Неаполь?» «Послушай, что ты натворил? Я содрогаюсь тайной дрожью, ведь я такой опутан ложью, что просто вынести нет сил!» «Сеньор, все это пустяки, с такими мыслями носи!» «Ты дьявол, вот кто ты такой!» Пусть все течет само собой, а там увидим, что случится. Идет графиня. О, я скрываюсь, не хочется встречаться с нею. Синьора, тяжкие сомнения меня гнетут. Я вторично прошу, дозвольте мне уехать в Испанию. Но что случилось? Синьора, мой язык не смеет тревожить этим ваши уши. Пусть это честь мою заденет, но вы скажите Теодору. Тристан... Искуснейший мошенник, но с сердцем добрый, Увидав мою любовь, моим ученьем, И зная, что у Лудовика когда-то сын пропал без вести, Измыслил басню про меня. А я ничто, найден уж бедный, И мой единственный отец, мой ум, Моё к наукам рвенье, моё перо. Граф Лудовика признал, что я его наследник, я бы мог стать вашим мужем, Жить в полном счастье, полном блеске, Но внутреннее благородство не позволяет мне так дерзко вас обмануть. Я человек, который по природе честен. Поэтому я вновь прошу, дозвольте мне уехать в Испанию. всё это и умно, и глупо. Умно, что ваша откровенность ярила ваше благородство. Но глупо думать в самом деле, что буду глупой также я. И счастье захочу отвергнуть, когда оно теперь мое. Ведь не в величье а в том, чтобы душа могла осуществить свою надежду. Я буду вашей женой. А чтобы нашего секрета Тристан не выдал никому, то я, как только он задремлет, велю его схватить и бросить в колодец. Ну-ну-ну, полегче. Кто это? Это я, Тристан. Весьма естественно задетый, несправедливейшим поступком, неблагодарнейший женщин. Я вам устроил ваше счастье. по собственному побуждению, а вы меня в колонии сбросить. Ты слышал всё? Не подцепят меня, поймать не так легко. Вернись, вернуться. Можешь смело. В награду за поискоранье я обещаю, что вернее ты не найдёшь друзей, чем я. Зато и ты держи все секреты своё великое открытие. Мне самому не интересно о нём болтать. На чем высокое собрание? Надеюсь, что никто, конечно, не выдаст тайны Теодору. Мы с вашего соизволения и кончим повесть о собаке, которая лежит на сене.